Глава 58. На защиту. Закрыт, подтвердила принцесса Аовос, только молча кивнув, позволяя Ами продолжить. Теперь, полагаю, мы можем перейти к модернизации флота. Принцесса взяла на себя управление разговором, но в то же время вопросительно посмотрела на меня, ища подтверждения тому, что мы на самом деле к этому готовы. Я кивнул и решил закончить этот обмен любезностями. Мой главный инженер сейчас занимается подъёмом на орбиту производственных платформ, с помощью которых мы сможем оперативно оснастить корабли новыми пушками. Полагаю, благородные велли окажут моим людям всяческое содействие. А теперь прошу прощения, но мне надо будет вас ненадолго оставить. Именно в этот момент браслет словно бы подал мне сигнал, и я без каких-либо сообщений от Лесного понял, что парень добился своего и активировал для меня маяк на своём корабле. Прекрасно, теперь можно отправляться туда и поставить на место тех, кто посмел обижать моих людей. Албибек Не знаю, почему в памяти всплыла именно эта фраза, но я произнёс её понизив голос и изобразив жестом, как будто сдуваю дымок с пистолета, а потом активировал перенос к браслету и оказался в самой гуще событий. Техническая палуба, на которой размещались истребители, была заполнена колышущимся маревом тел. Гомон тысячи глоток резко ударил по ушам И я не сразу услышал Леснова, бегущего ко мне от разобранной стены, где он, судя по всему, и умудрился подключить мой браслет к энерговоду. "Ты пришёл!" обрадованно прокричало он. "Посмотри, что происходит". Но я и так уже смотрел во все глаза, поражаясь масштабу конфликта. Между двумя истребителями какался клубок тел, а импровизированную арену полукольцом окружили рослые вели. Это были не психики, как я понял, а обычные механики и электронщики, с таким же, как и у землян, невысоким уровнем батарейки. И сейчас они безжалостно мутили моих сородичей самыми обычными физическими приёмами, что характерно о барестах, о которых меня изначально предупреждали. Похоже, никто уже и не думал, решив наказать наглых варваров исключительно здесь и сейчас. Кто-то из людей пытался пробиться к избиваемым товарищам, но синекожие гиганты со смехом оттирали их, а особо ретивых валили с ног. Мешки лесного, кстати, тоже досталось. Под глазом уже начинала наливаться жёлтым гематома, губа рассечена, а из носа явно ещё недавно сочилась кровь. Да что вы творите? раздался среди гомона резкий высокий голос. Человеческое тело беспомощно сучав в воздухе ногами, пролетело над толпой и под хохот Велли грохнулось об пол. Оно ну прекратить. Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Не императорская способность, нет, обычный людской гнев, который обычно захлёстывает нас при виде несправедливости. Лорд Салдок, по толпе пробежали неуверенные шепотки. Прекратить немедленно. На этот раз в моём голосе был приказ, и я сделал это осознанно. Остановить драку. Лорд Салдок, прикажите своим людям это закончить. Ко мне подскочил низкорослый вели в изумрудной форме с шевронами офицера. Безопасник на корабле? И почему он предпочёл стоять в стороне? Вроде бы раньше среди велей я такого неприятя чужих ещё ни разу не встречал. Но даже не это удивило меня больше всего. Я чуть было не захлебнулся от ярости, услышав наглое требование остановить именно землян. Моих соотечественников избивают и при этом ещё обвиняют в том, что они сами всё это затеяли. Пошёл вон. Гаркнул я прямо в лицо съёжившемуся безопаснику, и тот действительно засеменил назад, отшатнувшись. Теперь разберёмся с остальными. Стоп. Я вложил в это короткое слово и гнев, и приказ. Такая комбинация возымела максимальный эффект. Клокочущая толпа замерла, а веле расступились ещё больше, открывая вид на сражающееся клубок. Он быстро распался, и в стороны разбежались пятеро синекожих, а на полу остались лежать тела людей. Неужели? Нет, зашевелились, теперь стонут и ругаются, пытаясь встать. Откуда-то справа, взрезая толпо на импровизированный бойцовский ринг, выбежали веле в имперской форме и с жёлтыми повязками на руках. Что-то я не припомню, чтобы это было атрибутом бортовых медиков. Эй, крикнул я, заметив, как имперцы рывками подняли людей и начали скручивать руки, явно намереваясь увести их с собой. Вот, значит, как именно тут проходят аресты. Сначала земляных сбивают, пользуясь своим преимуществом в количестве, а потом избитых уносят в камеры, словно они всё это и начали. Что ж, я точно пришёл сюда не зря. Кто приказал Я задал вопрос без всяких уточнений. Из-за клокочущей внутри ярости просто не получалось говорить длинными фразами. Но меня и так прекрасно услышали и поспешили ответить. Приказ её высочества принцессы Ами прекратить беспорядки. Осторожно подскочил ко мне тот самый безопасник, на которого я прикрикнул в самом начале. Немедленно отпустите моих людей. В моём голосе всё ещё гремели железные нотки приказа, и вели с жёлтыми повязками меня послушались. Земляне поковыляли в сторону своих товарищей, которые сразу принялись оказывать им помощь. Кто-то грозил кулаком вели, но его отдёрнули. В общем-то правильно. Если мы хотим не просто помахать кулаками, а именно что разобраться в ситуации, нужно сдерживаться. Ты главный. Я ткнул пальцем в безопасника. Неуважительно, конечно, даже грубо. Но сейчас я считаю искренне, это допустимо и даже необходимо. В особенности при таких условиях, о которых говорил Мишка, что за драку арестовывают только наших. Сейчас я как раз в этом убедился, увидев собственными глазами. Капитан службы безопасности империи Лепри представился Веле, поправив мундир и глядя на меня уже чуть смелее. Что здесь происходит? я кивнул в сторону толпы. Почему моих людей бьют и их же самих при этом наказывают? Сколько людей уже арестовано? Я засыпал Лепри вопросами, и он сначала ответил на последний. За участие в беспорядках задержаны 57 земных пилотов, 3 аккордета и 8 рапаков, доложил он. И ни одного вели? уточнил я.